21. -е. Лишь несколько белых перышек нашел Гарри дельмар на полу комнату дега доу при меблированном доме Баухеда. А от хозяйки он узнал обо всем, что случилось с Майклом. Первым делом Гарри дельмар. Предусмотрительно удержавший свой таксомотор, отправился к дому доктора Эммори и убедившись в том, что Майкл заперт в отдельном помещении на заднем дворе, взял билет на пароход Юмитило, отходившим на заре следующего дня в Сиэтл. Затем он упаковал свои вещи и уплатил по счетам. Тем временем в кабинете доктора Эммори разразилась словесная баталия. Этот человек просто благим матом орёт, сообщил доктор Мастерс. Полиции даже пришлось пустить в ход дубинки, чтобы загнать его в карету скорой помощи. Он был вне себя и требовал собаку. Так не годится. Это слишком жестоко. Вы не имеете никакого права отнимать у него пса. Газеты поднимут шум. Отвечал доктор Эмми. Хотел бы я посмотреть на того репортера, который осмелится подойти к чумному бараку, чтобы побеседовать с прокаженными. И не дурно было бы увидеть редактора, который сию же секунду не сожжет письмо, узнав, что оно пришло из чумного барака. Допуская даже, что оно каким-то образом проскользнет мимо стражи. Не волнуйтесь, доктор. Никакого шума в газетах не будет. Но показа, Общественная безопасность. Пес так долго жил рядом с хозяином, он сам теперь ходячий источник заразы. Лучше сказать... «Источник инфекции», — высокомерно перебил его Уолтер Мэрит Эмери. «Ладно, инфекции так инфекции», — согласился доктор Мастерс. «Но мы обязаны считаться с населением. Нельзя подвигать его опасности заражения инфицирования мягко поправил собеседник. «Да называйте, как хотите. Не в словах дела. Люди...» «Вздор», — сказал Уолтер Мэрит Эмори. «Все то, чего не вы» не все остальные работники санитарного управления не знаете о проказе, может послужить материалом для гораздо большего количества новых научных книг, чем то, которое уже создано людьми, посвятившими свою жизнь изучению этой болезни. Но привить проказу какому-либо иному существу, кроме человека, не смог никто. Хотя подобные попытки проводились бесконечное количество раз и проводятся по сей день. Лошади, кролики, крысы, ослы, обезьяны, мыши, собаки, им всем по сто тысяч раз пытались привить проказу, но ни одна из этих прививок не увенчалась успехом. Они даже ни разу не смогли привить проказу от одного человека другому. Вот, посмотрите сами. И Уолтер Мэрит Эмори принялся доставать с книжных полок толстенные научные труды о проказе. Поразительно. Чрезвычайно любопытно время от времени восклицал доктор Мастерс, просматривая книги под руководством опытного врача. Я и не подозревал, что было проведено такое невероятное количество исследований. И тем не менее, сказал в заключении Мастерс, всем вашим книгам не удастся переубедить обывателей, и я не смогу этого сделать. Да и пытаться не стану. Кроме того, этот человек приговорен до конца дней своих прозябать в могиле чумного барака. Вы сами знаете, какая это мерзкая дыра. Он обожает своего пса. Он сходит по нему с ума. Отдайте же ему собаку. Это подло и жестоко. И помогать в этом я вам не стану. Нет, станете, хладнокровно заявил Уолтер Мэрит Эмри. И я вам Охотно скажу, почему. И он сказал. Он говорил такие вещи, какие ни один врач не должен был бы говорить другому. Вещи, которые нередко становятся предметом разговоров политиков. Такие вещи, которые нельзя повторять, потому что они слишком унизительны для чувства собственного достоинства среднего американца. О внутренних тайнах управлений североамериканских муниципалитетов, выбранных жителями этих округов, искренне убежденных в том, что они принимали участие в свободных выборах. Вещи, которые редко всплывают на поверхность, и если даже всплывают, то лишь для того, чтобы пропасть в многотомных отчетах всевозможных комитетов и федеральных комиссий. И Уолтер Мэрит Эмри отстоял перед доктором Мастерсом свое желание иметь Майкла. И во знаменовании своей победы Он отобедал с женой в шикарном ресторане, а затем повез ее в театр на спектакль с участием Маргарет Англен. Вернувшись в час ночи домой, он в одной пижаме вышел во двор, чтобы еще раз взглянуть на Майкла. Но Майкла уже и след простыл. Чумной барак в Сан-Франциско, как, собственно, и все подобные ему бараки во всех американских городах, Помещался в самом мрачном, заброшенном месте, на самой дешевой из принадлежавших городу земель. Слабо защищенное от Тихого океана, оно насквозь продувалось холодными ветрами, а его песчаные дюны окутывал густой туман. Сюда никто не приезжал на пикники и никогда не забегали мальчишки, чтобы поискать птичьи гнезда или поиграть в индейцев. Единственными посетителями этих мест были разочаровавшиеся самоубийцы. Именно этот унылый пейзаж они находили подходящим для того, чтобы свести счеты с жизнью. А совершив задуманное, уж больше не повторяли своих визитов. Вид из окна барака был совершенно безрадостным. На четверть мили вокруг Дек Доутри мог видеть лишь однообразные песчаные холмы, за холмами сторожевые будки и вооруженных охранников, готовых скорее убить прокаженного, чем дотронуться до него руками или попытаться убедить его вернуться обратно в тюрьму. С другой стороны барака росли деревья. Это были эвкалипты. Но они мало походили на своих царственных собратьев, произраставших на родной почве. Небрежно посаженные, абсолютно неухоженные. Искалеченные враждебными климатическими условиями, но сумевшие выжить, несмотря ни на что, они простирали в небо свои уродливые, скрюченные, словно в и ветви. Они были низкорослыми, потому что скудные влага, выпадавшие на их долю, поглощалось в основном глубоко вросшими песок корнями, которые помогали деревьям противостоять бурям и штормам. Дегу Доутри и Квеку даже не разрешалось подходить к караульным будкам. Демаркационная линия проходила на расстоянии 100 ярдов от них. Охранники торопливо приносили к этой линии пищу, лекарства и предписания врача и также торопливо убегали обратно. Здесь находилась большая грифельная доска, на которой Дек Доутри мог написать мелом свои просьбы и пожелания так, чтобы их было видно издалека. И на этой доске вот уже много дней подряд он писал не просьбы о пиве, хотя его шестиквартовый рацион был прекращен. Но заявлений вроде следующих. «Где моя собака? Этот ирландский терьер. Жесткошерстный. Его зовут Килли бой. Я требую, чтобы мне вернули мою собаку. Я хочу поговорить с доктором Эмори. Пусть доктор Эмори напишет, что с моей собакой». А однажды Дек Доутри написал. «Если мне не вернут собаку, я убью доктора Эмори». Тем временем газеты сообщили о том, что печальные события, произошедшие с двумя прокаженными в чумном бараке, получили трагическую развязку. Белый больной сошел с ума. Люди с сильно развитым гражданским чувством писали в редакцию письма, в которых протестовали против опасной близости с прокаженными и требовали, чтобы правительство Соединенных Штатов выстроило национальный лепрозорий на каком-нибудь необитаемом острове или на уединенной горной вершине. Но через три дня интерес к этому происшествию угас. А щенки-репортеры уже занимали публику рассказами об удивительной собаке с Аляски, которая представляла собой помесь хаски с медведем, а также вопросом о том, действительно ли Криспи Анджелетти разрезал на мелкие куски труп Джузеппа Бартольди и в мешке из-под зерна сбросил в море с пристани рыбаков. Рассказывали они и о явно враждебных намерениях Японии против Гавайских островов, Филиппин и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Ничего не нарушало однообразие жизни Дега Доутри и Квека, пока однажды поздним осенним вечером в корзине с фруктами, переданной якобы от воспитанниц пансиона Мисс Фуд, Доутри не нашел записку, искусно спрятанную в сердцевине яблока. В этой записке его просили всю ночь держать на окне зажженную лампу. Надвигалась буря. Поднялся сильный ветер. А в 5 часов утра к Доутри пришел посетитель. Это был Чарльз Стоу Гринлиф собственной персоной. Больше двух часов он плелся по глубоким пескам эвкалиптового леса и без сил свалился у порога чумного барака. Когда Доутри открыл дверь, порыв влажного штормового ветра практически внес старого моряка внутрь. Доутри подхватил его и повел, но вспомнив о своей болезни, он так внезапно отпустил старика, что тот буквально упал на стул. Честное слово, сэр, произнес Доутри, вам видно, здорово пришлось потрудиться. Эй, Квек! Господин насквозь промок, сними с него башмаки, живо! Но раньше, чем квек опустившись на колени, дотронулся до шнурков старика, Доутри вспомнил, что квек так же нечистый оттолкнул его. «Я не знаю, что делать ей Богу», — прошептал Доутри, беспомощно озираясь вокруг. Он только что сообразил, что этот дом прокаженных, что стул, на котором сидит старик и пол, на котором отдыхают его измученные ноги, все это заражено страшной болезнью. «Я очень рад вас видеть. Чрезвычайно рад», — задыхаясь, выгорел старый моряк, протягивая ему руку. Но Доутри не ответил пожатием. «Как дела с охотой за сокровищами?» — весело спросил он. «Чего-нибудь наклевывается?» Старый моряк кивнул и, переведя дух, и, собравшись силами, выпалил шепотом. «Мы все уходим с отливом в 7 часов утра. Наш Рифлеем уже готов к отплытию. Это превосходное, красивое отлично оснащенное судно с хорошим ходом и удобными каютами. Раньше, до того, как пароходы вытеснили парусный флот, он вел торговлю стоите «С провизией все в полном порядке. Я сам наблюдал за погрузкой. Не скажу, что мне нравится капитан. Знаю я таких типов. Уверен, что он отличный моряк, но прирожденный пират и очень злой человек. Да и наш главный не лучше. Средних лет репутация у него неважная. Его никак нельзя назвать джентльменом, но денег у него уйма. Сначала он зашибал их на калифорнийской нефти, а затем вошел в долю с одним дельцом в Британской Колумбии» и надул его при дележи доходов от золотой жилы, которую тот открыл. С тех пор он в шесть раз увеличил свой первоначальный капитал. Весьма неприятный и отталкивающий тип, но он верит в удачу и убежден, что наживет на этом предприятии не менее 50 миллионов, и что ему удастся надуть и меня, и забрать себе мою долю. Он такой же пират, как и капитан, которого он нанял. Мистер Гринлиф. «Поздравляю вас, сэр», — сказал Доутри. «Вы меня растрогали, растрогали до глубины души в такую ужасную ночь. Подвергая себя опасности, вы проделали столь трудный путь, чтобы попрощаться с несчастным Дегом Доутри, который был неплохим парнем в свое время, но которому не повезло в этой жизни». Пока он взволнованно произносил эти слова, перед ним сияющим видением встала шхуна. На всех парусах она неслась по просторам южных морей, и его сердце сжалось от сознания того, что ему ничего не осталось в этом мире, кроме чумного барака, песчаных дюн и унылых эвкалиптов. Старый моряк внезапно выпрямился. — Сэр, вы оскорбляете меня. Вы оскорбили меня до глубины души. — Что вы, сэр, что вы? — заикаясь, бормотал в свое оправдание до утра, недумевая, чем он мог оскорбить старого джентльмена. — Вы... «Мой друг, сэр», — важно и строго продолжал старик, — «а я ваш друг, и вы даете мне понять, что думаете, будто я пришел сюда, в эту чертову дыру, чтобы попрощаться с вами?» «Я пришел сюда за вами, сэр, и за вашим негром!» «Шхуна ждет вас, сэр. Все устроено. Вы официально приняты на борт. Вы оба. Вчера ваши контракты были подписаны в морском агентстве». Это сделали подставные лица, которых я нашел специально для этой цели. Один из них — барбадосский негр. Я раздобыл их в матросском общежитии на коммерческой улице и заплатил каждому по 5 долларов за подпись. Но, боже мой, мистер Гринлиф, вы, кажется, упустили из виду, что он и я прокаженные. Старый моряк внезапно вскочил на ноги, его лицо пылало гневом и благородным негодованием, когда он крикнул «Нет, сэр! Мне кажется, это вы упустили из виду, что мы с вами!» «Что мы с вами, друзья!» Все еще гневаясь, он вдруг протянул ему свою руку. «Стюарт Доутри! Мистер Доутри! Сэр, как бы я вас ни называл!» Это уже не сказки об Аркасе, о безымянных берегах и о сокровищах, зарытых в песке. Это сущая правда. У меня есть сердце. А это, сказал он, сунув свою руку чуть ли не под нос Доутри, моя рука. Единственное, что вы должны сейчас сделать, это сердечно пожать ее так, как это делаю я. Но, но, заикался Доутри, если вы не сделаете этого, я не сойду с этого места. Я останусь здесь и здесь умру. Я знаю о вашей болезни. Вам не нужно напоминать о ней. Вот моя рука. Вы возьмете ее? Мое сердце здесь, в моей ладони. Оно живет и пульсирует в кончике каждого пальца. Если вы не примете, то предупреждаю вас. Я так и останусь сидеть на этом стуле до самой своей смерти. Я хочу, чтобы вы, сэр, поняли, что я мужчина и джентльмен. Я умею быть другом и товарищем. Я не дрожу за свою шкуру. Я живу сердцем и головой, сэр, а не этой жалкой временной оболочкой. Берите руку, а говорить будем потом. Декдоутри нерешительно протянул свою руку. И старый моряк схватил ее и до боли сжал своими тонкими и сухими старческими пальцами. «Теперь можно и поговорить», — сказал он. Я все хорошенько обдумал. Мы отплываем на Вифлееме, Когда наш злющий старикан поймет, что из моих легендарных сокровищ ему не извлечь и ни пением, мы его покинем. он сам будет счастлив от нас избавиться. Мы с вами и с вашим негром высадимся на Маркизовых островах. Там не преследуют прокаженных. Там нет никаких законов по отношению к ним. Я знаю. Мы будем совершенно свободны. Это настоящий земной рай. Мы обзаведемся собственным хозяйством. Крытые, тростниковые хижина. Больше нам и не нужно. Работа там, сущие пустяки, просторный берег, море и горы. Все это будет принадлежать нам. Мы будем кататься на лодке, купаться, ловить рыбу и охотиться. Там полно горных коз, диких кур и других зверей. Над нашими головами будут созревать бананы, авокады и сладчайшие яблоки. А у дверей будет расти красный перец. Мы заведем куры, они будут нести яйца. Квэк будет готовить. Будет и пиво, я знаю о вашей неутолимой жажде. 6 кварт в день и даже больше, гораздо больше. Так что, давайте поживей, на пора. Мне очень жаль, но я не смог найти вашего пса. Я даже заплатил сыщикам, которые оказались сущими грабителями. Я узнал, что доктор Эмри украл у вас Килли Небоя, но в тот же день кто-то украл Килли и у него. Я перевернул все вверх дном. Кили Небоя исчез, и мы должны исчезнуть из этого проклятого города. Машина ждет нас. Шоферу хорошо заплачены Я обещал убить ее, если он нарушит свое слово. Надо только пробраться через песчаные дюны в северо-восточном направлении. Там проходят дороги, огибающие этот нелепый лес. Ну, все в порядке. Пора идти. После поговорим. Смотрите, начинает светать. Стража не должна нас заметить. И они вышли в бушующий шторм. Квек, обезумевший от счастья, замыкал процессию. Вначале доутри старался держаться поодаль, но при первом порыве ветра, который едва не сбил с ног хрупкого старика, он обхватил его рукой и, поддерживая, шел бок о бок с ним, помогая преодолевать песчаные дюны. «Благодарю вас, Стюарт. Благодарю вас, мой друг», — шептал старик в минуты затишья.